Тверь, 24 августа, среда. «Подъем, станичники!» Провожая глазами мелькнувший по правому борту Фердинадду указатель Тверь 12 километров, зычно прокричал сидящий за штурвалом Зеленков. До финиша автопробега осталась последняя дюжина. «А? Чего?» Разлепил веки лишь пару часов назад закимаривший Петрухин. Практически всю ночь в дороге он просвещал Саню и Витю, рассказывая о тех, кого им предстояло задержать. Дмитрий почти не скрывал деталей, справедливо полагаю что, во-первых, в такого рода делах обязательно должно существовать определенное доверие, а, во-вторых, в случае успеха ребята и так много его знают. После того, как тема с тверскими упырями была всесторонне обсосана и обкашлена, сугубо для поддержания боевого духа Петрухин переключился на нейтральные байки, И поведал бойцам несколько душираздирающих криминальных историй парни слушали его раскрыв рот до тех пор пока пока все трое не задремали так что остаток пути зеленков провел в тишине и в шоферском одиночестве я говорю до твери 12 километров продублировал котька а потягиваясь кивнул дмитрий и толкнул ближайшего к себе бойца коим оказался горюнов «Господа спортсмены, на зарядку куста, на вись!» Через 10 минут колеса Фердинанда пересекли невидимую черту и вкатили в Тверь. По городу неторопливо ползли поливальные машины и на порядок активнее спешили по своим делам утренние пешеходы. С интересом рассматривая незнакомый город, Витя поинтересовался. «А как, мол, вы будете искать этих своих уродов?» На что Петрухин ответил весело. Тверь, город маленький. Найдем, куда они денутся. Но сначала внес с водительского места важную поправку Зеленков. Позавтракаем. Это само собой. Голодное брюхо к розыску глухо. Спустя примерно час выездная питерская группа захвата недурственно откушала в местном кафе и теперь уже целенаправленно выдвинулась на поиск своих уродов. За руль на этот раз пересел Петрухин. «Вот за что я люблю провинциальные трактиры», – расслабленно изрек Зеленков, – «так это за то, что за каких-то 150 рублей накушаться можно от пуза. Главное, чтоб через час другое не сделалось мучительно больно за бесцельно прожеванную котлету», – хихикнул Дмитрий. «Спокойно. Котлета на самом деле была нормальная, и даже мясной. Это я тебе как гастричик со стажем говорю». Петрухин бросил случайный взгляд в окошко заднего вида. Там сейчас во всей красе отражался боксер Витя. На короткостриженной голове которого красовалась черная фениксовская бейсболка с вышитым золотом птичкой. «Витя, я тебе еще в кафешке хотел сказать, да запамятовал. Слушаю, Виктор Борисович. Ты эту кепочку свою фирменную подальше прибери пока. Нам лишние опознавательные знаки ни к чему». Достаточно того, что мы и так, как последние лохи, на питерских номерах прикатили. Горюнов покорно снял бейсболку. Петрухин удовлетворенно кивнул и внимательно смотрелся вперед, туда, откуда навстречу Фердинанду, катила Нива и подмигивала фарами, предупреждая о засаде гайцов. «Вот спасибо, братцы!» – азартно отреагировал на проявление водительской солидарности Дмитрий. «Это как раз то, что нам нужно!» Что? Уже они наши клиенты? завертел головой Горюнов. Нет, пока без всего навсего моя гор справка. Через несколько секунд Петрухин проехал мимо Жигулёнка с внушительной системой мигалок на крыше. Метров через пятьсот развернулся и рванул обратно, стремительно набирая скорость. Когда он перерезал Фердинанду, размахивая полосатой палкой, бросился инспектор ГИБДД, стрелка на спидометре показывала 90. «Да вы что, понимаете?» – захлебнулся возмущением соложонистого вида гоец. «Это что, у вас в Питере так ездят, да?» «Ну, извини, сержант», – снисходительно попросил Петрухин. «Извини, мы только что с трассы, сам понимаешь». «Ну, ни хрена себе, извини. Локатор показывает 91 км. Нормально, а?» «Превышение скорости более чем на 30 км в час. В зоне действия знака «Дети», между прочим. «Вы что же это, водитель?» Попрошу пройти в наш автомобиль. Будем фиксировать нарушение. внутренне посмеиваясь, Петрухин выбрался с водительского сидения и прошел вслед за инспектором к ГИБДДшной машине, внутри которой сидел второй ГАЕЦ, постарше и с лицом крепко пьющего человека. На коем, на лице, сейчас отчетливо читалось глубочайшее и кровожадное удовлетворение. Дмитрий Законопослушно забрался в салон. Тем временем молодой гаишник через окно передал его водительские документы второму. Отчеканил. «Девяносто один км от час». И, соблюдая субординацию, деликатно отошел в сторонку. «Гонщик» – одобрительно кивнул старший по званию, заглядывая в петрухинские права. «Вы, Дмитрий Борисович, нарушили». «Погоди, старшой, погоди. Скажи, тебе это все надо?» «Что? Мораль мне читать, бумаги какие-то оформлять. Тебе это надо?» Петрухин говорил непринужденно и уверенно. Он обращался к инспектору на «ты», но сейчас это не выглядело хамством. Напротив, все проистекало совершенно естественно. Да оно и не могло быть по-другому, так как на протяжении очень многих лет экс-капитан милиции Петрухин ежедневно общался с такими вот сержантами и старшинами, И немолодой пьющий гаишник это почувствовал. Потому сейчас и не перебивал Петрухина. Он слушал. Тебе это надо, дружище? Ты же видишь, я не пацан, трезвый. За рулем больше десятка лет. Улица пустая совершенно. Ну, был грех, газанул. Вас не заметил. Вот как вы ловко замаскировались. Давай так. Две штуки с меня и разошлись краями. Я нормальный мужик. И ты нормальный мужик. Ну так чего мы будем кабениться? Тем временем в салоне Фердинанда Зеленков разжевывал недогоняющим Саши и Вити, для которых любой гаишник априори считался вражиной, коего следует обходить и объезжать за версту тактику Петрухина. Эх, молодежь! Митьке, то есть, конечно, Дмитрию Борисовичу, потребно законтачить с этими ГИБДДшниками. А как это сделать? Можно, конечно, просто подойти... Здрасте, я ваша тетя. Но это не профессионально. А Митька, то есть, конечно, Дмитрий Борисович, он опер. Он контакт, грамотно завязывает. Потому как все выглядит естественно. Дорога, водитель, ГИБДД, нарушение Повод самый, что ни на есть натуральный. Сейчас он сумеет расположить гаишников к себе. Потому как стимульнет их материально. Да, други мои, взятку еще никто не отменял. Невзирая на реформы и переименования Министры МВД приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Ну а когда один дал, другой взял, то вроде как оба повязаны, оба испачканы. На первый взгляд, пустяк, мелочь. Ну, даст им Митька. То есть, конечно, Дмитрий Борисович подкорректировал шефа Соболев. Зеленков хохотнул и поправился. Точно, Митька. Ну, даст он им штуку-две. Ерунда, мелочь. Но уже ясно, что какой-то общий язык есть. Значит, и дальше можно о чем-то договариваться. Понятно? А если не возьмут? Усомнился Саня. Эх, молодежь, молодежь. У тебя, может, и не возьмут. А у меня или у Митьки возьмут. Куда они денутся? Неужто все опера такие хитрые? А при здесь хитрость? Это, брат, не хитрость, а оперативная смекалка. Так-то. Эх, молодежь. Спустя пару минут Петрухин вылез из салона милицейского «Жигуленка». Он направился к Фердинанду, а его место занял сгорающий от финансового вожделения молодой инспектор. «Ну как?» – спросил Зеленков. «Порядок», – ответил Дмитрий. «Познакомились». Он сунул в рот сигарету, щелкнул зажигалкой и добавил. «А сейчас продолжим знакомство. Углубим, как говорил один выдающийся политический мудак». Петрухин сделал пару затяжек, растоптал сигарету под кроссовки и... и двинул обратно. Гайцы в «Жигулях» молча наблюдали за тем, как Петрухин с озабоченным лицом постоял немного возле фолькса и вместо того, чтобы скоренько смотаться, неожиданно направился в их сторону. Старшой насторожился. Оно понятно, только что он получил взятку. И хотя нарушитель-взяткодатель произвел на него... Самое благоприятное впечатление, дело сейчас вполне могло запахнуть керосином. Самое хреновое, что у Старшова с недавних пор нарисовались реальные проблемы с руководством из-за склонности к употреблению алкоголя. А буквально два дня назад замкомандира батальона так и вовсе сказал ему, «Смотри, Скворцов, ты меня уже достал. Я тебя все равно подловлю и отымею по полной схеме». И вот теперь... А вдруг этот питерский нарушитель и есть подстава майора? Вдруг денежка меченая? Приближающийся Петрухин не мог знать, о чем сейчас думает старший сержант Скворцов, однако по его напряженному взгляду кое-что просек. Посему, окончательно определившись с тактикой новой беседы, без приглашения потянул ручку двери на себя и через пару секунд по-свойски шлепнулся на заднее сиденье «Жигулей». В течение этой пары старший сержант успел выронить себе под ноги две смятые тысячные бумажки. Скворцов уже сообразил, что никакая это не подстава. Была бы подстава, машину окружили бы опера в штатском. Но, тем не менее, он все равно уронил купюры. На всякий случай. После чего фальшиво услужливо спросил. «Что случилось, Дмитрий Борисович? Что-то забыли?» «Выручайте, мужики». Позарез нужно установить двух орлов. Я только сейчас сообразил, что проще всего сделать через вас. Разумеется, не за спасибо. Я, мужики, сам бывший сотрудник, все понимаю. Выручайте. Оба гаишника озадаченно молчали. Они толком еще не поняли, что именно Петрухину нужно. И Дмитрий продолжил. Тут вот какое дело. Есть два урода. Есть два урода, которые в Питере изрядно наколбасили. Не буду даже вам рассказывать, потому что противно. Потому что оба мразь редкостная. Я за ними к вам в город приехал. Вы только не подумайте, чего дурного. Никто их убивать не собирается. Я вам свой паспорт покажу. И если вдруг что, вы всегда будете знать, где меня можно найти. Но до этого не дойдет, гарантирую. Поможете пробить адреса? Э, Дмитрий Борисович, мы тебе не гор справка. Ты чего-то не того. Я все понимаю, вы мне ничего не должны. Но мы же с вами сейчас по-человечески, по-мужски говорим. Вот, кстати, мой паспорт. А мои права вы видели. Я вас о помощи прошу. Я ведь так или иначе, но все равно их установлю. Только потрачу больше времени и денег. Вот, кстати, деньги. Дмитрий достал из бумажника две стохи с портретом Бенджамина Франклина, и вознамерился кинуть их на торпеду. «Уберите, уберите!» – быстро и нервно воскликнул Скворцов. «Дело ваше!» – пожал плечами Петрухин. «Он уже понял, что дело выгорит. Раз ему сходу не сказали решительное «нет», значит, дело выгорит. Как говорится, не волить не буду. Но только зря вы так, мужики. Я ведь играю в открытую, говорю то, что есть». «Помогите мне, и вам воздастся». «А что о них натворили?» – неуверенно подал голос младший гаец. Вошли в доверие к женщине. Кстати, в матери им годится. Потом ограбили ее и избили. Сломали челюсть, нос, два ребра. Быстро, не задумываясь, ответил Петрухин. Он знал, насколько важны в его ответах интонация и уверенность. Но вместе с тем говорить правду, безусловно, не стоило. Какое-то время все трое молчали, переваривали. Потом Петрухин снова спросил. Ну так как, мужики? Ну, не знаю. Не сразу отозвался Скворцов и невольно покосился на доллары, которые Дмитрий продолжал держать в руке. Не знаю. Как же тебе помочь-то? Да брось ты, старшой, все ты знаешь. Тебя как зовут? Юрий Матвеевич. Солидно. С уважением к себе ответил Скворцов. Так вот, Матвеич, 200 баксов гонорарий. А дело-то плевое. А что у тебя на них есть? Фамилии, инициалы и номера паспортов. За глаза хватит. Мне ведь только домашние адреса узнать. У вас же компьютер с базами должен быть, так? Всего-то пару буквок вколотить. Всех делов. Ага, сейчас. Мрачно отозвался Скворцов. Это у вас там, в Питере, все служебные машины компьютерами оборудованы. А у нас за каждой пустяковой пробивкой приходится в отдел мотаться. Извини, браток, не знал. Сочувственно подсокал языком Петрухин. Согласен, тогда немного хлопотно. Но за дополнительные хлопоты я еще соточку зеленую накину. Идет? А если ты их в расход пустишь? Снова чирикнул с задней парты молодой. Мы тебе адреса, ты их вывезешь в лес и в расход. Вот-вот. А потом начнется следствие, и нас с Борькой самих почикают, а? Хрипло подхватил Скворцов. По правде сказать Петрухину этот разговор стал порядком надоедать. Он давно понял, что хитрый Юрий Матвеевич просто набивает цену. Он уже согласен, но набивает цену. Матвеевич, очнись. Ты, наверное, сериалы ментовские смотришь про глухаря и убойную силу. Я же тебе показал свои документы. Я могу тебе написать расписку и даже оставить свои пальчики. Ну ты голову-то включи. А не хочешь не надо. Я в конце концов других найду. Даже полковники в управе вашей 300 баксов съедят, не поморщатся и водочкой запьют. Но... Алкаш в погонах подергал себя замочку уха и наконец сдался. «Ладно, поглядим, что тут можно сделать». «Так, Борис?» В ответ молодой неуверенно кивнул. «Короче, сейчас разъезжаемся, а ровно в 12 находимся в кафе «Встреча» у вокзала. Найдете, там все просто».